Наталья Бутырская. Идеальный донор. Дворец. Читает Дмитрий Поляков. Глава первая. Сквозь узорчатые окна мягко лился вечерний свет. В богато украшенной зале гуляли тени, но слуги не торопились к светильникам в виде диковинок зверей и цветов. Император не любил суеты. Он также не любил излишеств, потому кроме резного потолка, раскрашенного в цвета сумрачного неба, Синего ковра с символическим изображением перьев, вышеупомянутых светильников и нескольких скамей, обитых бархатом и атласом, в зале ничего и не было. Комната умственного отдохновения, в том числе и отроскоши. Но журавля на длинных ногах зал умерил шагами сам император. Алый церемониальный халат стекал с его широких плеч до пят, скрывая юношески стройную фигуру. Широкие до полу рукава взметались на поворотах, И плавно оседали под собственной тяжестью. Тун Тянь Гуань, тиара, достигающая неба или небесная корона, подхваченная плотным ремешком под бородой, мерно покачивалась в такт. «Еще два поворота, подумала Ван Мэй. Один, не больше, подумала Тянь Джи. Когда уже, думал слуга за дверью, держа на вытянутых руках повседневный императорский халат из темно-желтого хлопка. Ткань заранее пропитали отварами и прогрели камнями, чтобы она стала мягкой, как шелк. И, как всегда, это случилось неожиданно. За несколько шагов до второго поворота император остановился, дернул широкий пояс и прорычал: "Переодеться". В зал влетели застоявшиеся слуги, едва заметными движениями стянули с императора пояс, перехватили тяжелый халат, накинули хлопковый и испарились. Присутствующие облегченно выдохнули. Другое дело, повел плечами повелитель страны Коронованного Журавля. Нет ничего приятнее хлопка, дамы. Ван Мэй, глава Министерства магических изысканий, согласно наклонила голову. Конечно, ваше императорское величество. Под тяжестью расшитых золотом одеяний ее слабые ноги уже начали подрагивать. Ей было разрешено сидеть в присутствии императора специальным указом, и низенькая тахта так и манила к себе. Но Ван Мэй, несмотря на немощь, никогда не позволяла себе сесть, пока ее господин стоял. Так она закаляла свою волю и не допускала лишних слухов. Дверь распахнулась, и побрякивая серебряными подвесками на поясе, вошел начальник охраны дворца Цианьян. Внешне он походил больше на ученого, чем на воина: узкое лицо, тонкие черты, которого подчёркивались ухоженной бородкой, неширокие плечи изысканные манеры. Кто слышал от него хоть одно ругательство, Подчиненные Цань считали, что их командир таким образом компенсирует грубость своей жены Цань Джи. Ее пристального взгляда боялись не только служанки и евнухи, даже бывалые воины вздрагивали, когда серые глаза Джи останавливались на них. "Ваше императорское величество", опустился на колено Цаньян. Мастер предшествующих знаний прибыл. "Янь, без церемоний, впускай его и пусть подадут чай", нетерпеливо взмахнул рукой император и плюхнулся на скамью. Ванмэ немного выждав грациозно опустилась на свою тахту, но ещё боль она скрыла за любезной улыбкой. В зал влетел толстячок в синих одеждах, невысоко же поднялся в рангах мастер. Его пухлые ручки едва-едва удерживали ворох свитков и книг. Он потешно поклонился, ожидаемо уронив часть поклажи. Мелькнула желтая тень, не успел чиновник осознать свою оплошность, как Цэнь Джи уже протягивала ему упавшие бумаги. Ваше императорское величество, да продлятся ваши дни на десять тысяч лет, да будет процветать журавль под вашим мудрым правлением, залепетал толстячок. А сейчас еще не процветает, хлестнула серым взглядом Цянь Джи. Мастер предшествующих знаний тут же рухнул на колени, свитки рассыпались по ковру. Этот необразованный не хотел оскорбить слух святого и возвышенного. Ука, не пугай его, притопнул ногой император. И где там чай? Словно дожидаясь этих слов, в залу впорхнули служанки. Красный столик поставили перед императором, синий отнесли за неприметную ширму в конце комнаты, расставили подносы с чашками, чайничками, венчиками и сладостями, и по знаку Цань также беззвучно испарились. Цань Джи взяла на себя хлопота по разливанию чая. Тем временем толстячок немного успокоился, сгреб бумаги в кучу и ожидал разрешения говорить. Повелитель десяти тысяч лет шумно отхлебнул горячий напиток, попростецки закинул пирожное в рот, вытянул длинные ноги и кивнул. К десятой годовщине победы над семихвостой лесой ты, Шихай, должен был подготовить труд, описывающий доблесть народа, предательство павшего и чудеса небес в тот сложный период, сказала тихо Ван Мэй, но каждое слово, как льдинка, четко отпечатывалось в головах присутствующих. Этот недостойный трудился все десять лет, собирал знания по крупицам, вел беседы с очевидцами, протер рукава на всех одеждах. "Мы все очевидцы", буркнула Цэн-джи, и чиновник вжал голову в плечи. "Читаю же. С позволения сына неба этот подчиненный начнет». Шэхай перебрал несколько свитков, вытащил нужный развернул. На третий год под девизом правления "Справедливая добродетель" на прием к великомудрому мудрому императору Джигон-ди явился высокочтимый господин и родственник Кон Вэймина. Кун Конвеймин трижды пал на колени и девять раз коснулся головой пола, выражая свое почтение великомудрому императору. Да-да, пал, коснулся, откланялся, перечислил все титулы пожелал десять тысяч лет здоровья и мира в землях короновного журавля. Хватит, рявкнула нетерпение нынешний император. Если в этих свитках перечислены все дворцовые церемонии, то лучше сожги их. Цэнджи громко хмыкнула, из-за ширмы в углу донесся еле слышный вздох. Прошу не спасать прощения ничтожному червю премудрый правитель залепетал Шихей, но его снова прервали. «Читай, но бесцеремняло». Кун Веймин Вэймин и спросил высочайшее разрешение, чтобы открыть новую академию в Киньяне. Великомудрый император рассмеялся: "Зачем еще одна академия? Есть императорский университет, где готовят разных служек. Есть академия боевых искусств, есть гильдии. Чему хочешь учить ты?" Каждый раз, когда я прихожу в императорский дворец, вижу одни и те же лица, из года в год. Эти же чиновники служили и достопочтенному предку императора, эти же или их отцы. Верно, верно, улыбаясь, закивал великомудрый Гунди. Их семьи поколениями доказывали преданность мне и стране, и поколениями не покидали Кинъян. Они не знают ничего о жизни за его оградой, не видели городов и деревень, не ездили по дорогам, не маршировали с армией. Я думаю, что им нужны умные помощники, которые бы знали законы страну и умели бы выражать мысли красиво и правильно. Именно таких помощников я и хочу готовить в новой академии. «Веймин, Веймин», – покачал головой Гунди, Я давно предлагаю тебе место в Высшем совете, но ты все отказываешься, рискуя навлечь на себя мой гнев. Господин Кун склонил голову. Мой слабый голос потерялся бы среди громких голосов всех уважаемых чиновников я принесу больше пользы возглавив академию значит академия для чиновников хорошо я даю тебе высочайшее разрешение может даже отправлю одного из сыновей к тебе на обучение мягко улыбнулся гунди в течение месяца указ был написан и император собственноручно поставил на нем печать внимательно слушавший правитель вдруг вскочил и дважды обошел комнату по кругу вздрогнул только мастер предшествующих знаний, остальные давно привыкли к подобным выходкам императора. Сын неба пощелкал пальцами, досадливо хмыкнул и грубо сказал: "Ты, как тебя? Жалкое имя ничтожнейшего из ваших подданных, Шихэй", склонил голову толстяк. "В другой раз просто назови имя, без всяких там жалких и ничтожных. Так, Шихэй, почему ты решил начать именно с этого момента?" Чиновник стек вниз, коснулся лбом пола и пролепетал: "Если будет уг угодно, я все переделаю, все перепишу". "Ян", раздраженно выкрикнул император. Цэнь подошел к раскисшему шихею, осторожно поднял его, отвел в сторону и тихо сказал: "Не проси прощения, не лепичи, не додумывай за императора, просто отвечай на вопросы. Он любит, когда с ним говорят честно, прямо и коротко, без лишних церемоний. Понял?" Ты 10 лет работал над этими свитками, собрал много сведений, сидел в архивах, разговаривал с людьми. Защищай свою работу, сражайся. Мастер перестал дрожать, сумел выдавить жалкое подобие улыбки и кивнуть. Тем временем император вопрошивал у Ван Мэй, почему на эту работу был назначен посторонний человек, а не выходец из Синшидай. Потому что ваше императорское величество ученикам Синшидая и так было чем заняться. К тому же, мы все согласились, что лучше выбрать стороннего наблюдателя для большей объективности. «О, мудрый правитель", громко и четко заговорил Шихэй. "Каждая история должна иметь начало и конец. Я мог бы начать с распада империи священных животных, с восшествия на престол императора Джигунди или с известия о появлении семихвостой лисы, но на мой, неч... на мой взгляд, восстание Конвеймина и его сражение за Кинян тесно связаны, а восстание началось именно с этого разговора". А он прав, заметила Цин-джи. Вот только если он сейчас затянет про постройку стен, подбор учителей и первых учеников, то я лучше пойду тренироваться. Шихэй отложил свиток в сторону, вытащил из стопки другой, тоже отложил, схватился за третий. Император смотрел на его действия со все большим раздражением, затем не выдержал и сказал: "На сегодня достаточно. К следующему разу подготовься получше. Возьми только нужные свитки, составь план. Чем ты вообще занимался 10 лет?" Мастер предшествующих знаний схватил свитки в охапку, хотел было поклониться, но понял, что в этом случае его труды снова рассыпятся, а это еще больше разозлит правителя, потому склонил голову, попятился к выходу и скрылся за дверью. Цяньджи громко рассмеялась, не скрывая голоса. "Ну, ти Ти-Дань, ты снова за свое? опять куда-то торопишься", сказала она, отсмеявшись. "Можно было и подождать пару минут". Император передернул плечами. Он тут бы еще в обморок упал. Столько ненужных действий. Но я же специально выделила время на беседу с ним. А теперь что будешь делать? А сколько еще осталось? Прищурил глаз правитель. Чайника три можно неторопливо распить. Тогда я наведаюсь в дворец орхидей. Император, как был в хлопковом домашнем халате и громоздкой тиаре, вылетел из комнаты. Ван Мэй тяжело поднялась на ноги, окружила себя заклинанием и сказала: Он все еще бегает к той наложнице? Как ее там? Ароматная чего-то там, ответила Цэн-джи. Ароматная и добрая, или мудрая, ничего с Кореяна не доест. Как только возомнит о себе, так сразу и надоест. В дальнем конце комнаты стукнула дверца. Я снова забыла про императрицу, вздохнула Мэй, и чего ей только вздумалось прийти? А что еще делать? Сын с няньками, муж бегает по всему городу, даром что уже мог бы и успокоиться. Наложница раз два и обчелся, евнуха в толк нет, управлять неким и незачем. К политике ее не подпускают. Я предлагала поучиться стрельбе из лука, она отказалась, мол, не хочет мозолей. Цянь рассмеялся. Ока, ты думала, что она согласится за свои наряды? Как ты вообще смелилась заговорить с ней? Вообще-то я думала, что она будет рада занять себя хоть чем-то. И почему я должна была бы не осмелиться? Я свободный человек. Ты женщина во дворце императора, причем женщина, тело которой не принадлежит ему, как и Мэй, как и остальные синчудай, а такого быть не должно. Не было в ее стране, потому она воспринимает тебя как соперницу. Цян Джинь не стесняясь подошла к мужу, провела ладонью по его щеке. На мой взгляд, Тидан неплох как император, но быть его женой я бы не хотела. За такие слова тебя следовало бы высечь, отметила Ван Мэй. Он нас разбаловал. Вот поэтому ты и не стала императором, хмыкнула Цэнь Джи. А также потому, что я женщина, не могу иметь детей и устаю, сделав несколько шагов. И почему вы еще здесь? Разве ваше место не подле императора? Чита Цань покинула комнату умственного отдохновения, а Мэй снова опустилась на скамью и в очередной раз задумалась об изменениях в дворцовом этикете. Когда ученики Син Шидай совместно решили поставить Тиданя на место императора, то думали о нем скорее как о декоративной фигуре. Ни у кого из нас нет такого таланта и таких знаний, как у Кун Вэймина. С этим все согласны. Ни один не достоин занять трон императора, но кто-то на нем сидеть должен, сказала тогда Мэй. Ее платье было в пепле и влажных потеках, на лице подсыхали брызги чужой крови, а руки все еще подрагивали после использования мощных заклинаний. Из постоянно поддерживающихся заклинаний осталось лишь одно простенький щит. Она даже не осознавала, как возобновляла его действие. "Да во имя небес!" воскликнула Цейю Минг. Тело учителя Кун еще не остыло. "Как ты можешь?" "Могу, и ты сможешь. Если мы в ближайшее время не посадим кого-то на трон, то все старания учителя Кун пропадут даром". "Может, спросить совет у Ясной мудрости?" предложил парень третьего года. "Нет", отрезала Ука. "Мои права" Нам решать. От ее воспаленного взгляда многие потупились. Охранное заклинание оставило на ней красную обожженную полосу через все лицо. Часть волос на лбу выгорела вместе с бровями и ресницами, но над ней уже несколько лет никто не осмеливался смеяться. Из благородных родов брать нельзя, заметил Ян из клана Тянь. Его семья заберет слишком много влияния, хотим мы того или нет. И это должен быть мужчина, добавила Ука. А нельзя взять самого младшего сына императора и посадить его на трон? Предложил Шейда, Лучший начертатель в академии, если не считать Цай Юминга. Если бы учитель Кун хотел так сделать, он бы так и сказал, но он говорил о смене династии, огрызнулась Мэй. Она устала. Скоро начнется магический откат после пропускания через себя такого объема ки. Пальцы на руках и ногах уже начали неметь. Я готов, вдруг заявил Тидань. Что? Я стану императором? За мной нет никого, кроме академии и вас. Я много говорил с учителем Куном, умею читать и писать, и я определённо мужчина. Благородная осанка, крупный породистый нос, тугой пучок волос на макушке, потрёпанный, но все еще целый халат. Как он вообще выжил в этой мясорубке? На Натидане пришлось больше половины всех защитных заклинаний дворца. Без него они вряд ли бы прорвались через многочисленные массивы, опоясывающие пространство внутри ограды. Мэй смотрела на друга и понимала, что он лучший кандидат на престол. Хотя Тидань давно не произносил свою знаменитую фразу о том, что он покорит небеса, ученики академии еще помнили об этом. Он был личным учеником Кун Вэймина и обладателем уникального дара. На него невозможно воздействовать магически, и если его дар передастся детям, это принесет пользу всей стране. Первым опомнился Цян Он опустился на колено и положил меч к ногам Тиданя. Тот дернулся было поднять друга, место, но Мэй остановила его. Привыкай, император всегда видит лишь склоненные головы. Один за другим ученики Синшидай падали на колени и складывали оружие перед будущим императором. Мэй не спускала стедания глаз. Не испугается ли? Не струсит ли? Выдержит ли груз, который не должен был пасть на его плечи? Спустя месяцы после восхождения Тидания на императорский трон, Мэй спрашивала у тех, кто присутствовал при этом разговоре, почему они согласились с первым же вариантом. И оказалось, что никто не воспринимал Тидания всерьез. Его все еще помнили как грубого крестьянина с синими всколокоченными волосами, который не умеет ни читать, ни писать. Помнили, как он сдуру разрушил защитный массив на стене Академии. Помнили, что он не способен использовать магию. За ним на самом деле не было ничего, кроме академии, а значит, он не сможет узурпировать трон и всегда будет зависеть от учеников Син Шидэй. Императора обычно заперт в своем дворце, и не имеет свободы поступать как хочет, в один голос сказали ребята. Словом, все видели императора как человека, который может лишь ставить печать на указах да восседать на троне в пышных одеждах. И как же сильно они ошиблись. Не успел Тидань примерить тунцян И привыкнуть к новому имени, как с головой окунулся в подготовку страны к приходу Семихвостой. Он не подписывал бумаги, а раздавал указания, назначал встречи, сам бродился в дома мотался по всему Киньяну с жалкой полусотней охраны вместо положенных 700. Цаньян, которого поставили главой охраны дворца, тогда научился жить, засыпая на несколько минут каждый час, заработал несварение и седую прядь. Ука из Кудалы утратила весь культурный лоск, который приобрела в академии. Она огрызалась на каждого, кто подходил к императору слишком близко, била кнутом без предупреждения, шипела, не разбирая ни знатности, ни важности. И именно она предотвратила десяток покушений на Тидане. В Киньяне ее запомнили под прозвищем «Бешеная сука. После победы над лесой Тидан не успокоился. Надо было восстанавливать страну. Да, пострадал от нападения только Киньян. Но из-за трусливой политики предыдущего императора в остальных городах царили разруха и беспредел. Чиновники и знать бежали из страны. Власть в провинциях была захвачена. В городах не хватало еды. Налог на Ки вырос на местах в два раза, но в столицу не доходил ни один кристалл. Тидань тогда словно вычеркнул из своего расписания сон и еду. Он облетел все города с несколькими лишь соратниками, среди которых была и Мэй. Он казнил он говорил речи, он назначал новых чиновников и к каждому представлял выходцы из Синшидай. Не все из них пережили первый год. Даже Лиса не отняла столько учеников Кун Вэймина, сколько первые годы правления императора Лиху. Он летал и в соседние страны, нарушая правила и игнорируя этикет. Кто будет относиться к тебе серьезно, если ты ведешь себя как обнаглевший мальчишка? Возмущалась Мэй. Для этого есть послы, армия, маги. Мы в конце концов. Ты свою почевальную когда в последний раз видел? «Да пусть смеются, пусть получают глупого юнца, пусть осуждают. Как бы я себя ни вел, они все равно видят во мне лишь убийцу императора, мятежника. Но они мне должны. Должны за то, что приняли наших перебежчиков с их золотом и драгоценностями. Должны за то, что мы остановили лесу и не допустили до их столиц. Должны за то, что И он внимательно выслушивал советников, заучивал наизусть имена, титулы, привычки, а потом врывался в нефритовые и яшмовые залы, отпускал простонародные шуточки, громко отхлебывал чай из фарфоровых крошечных чашечек, в сотый раз рассказывал о битве с семихвостой лесой, как бы невзначай упоминал о собственном уникальном даре. Мэй показательно кидала в него заклинания, потом местные маги устраивали ему проверку. балаган, Но из каждой такой встречи Тидань выжимал все, что мог, и в сроке, сравнимые с чудом. А из страны Красноголового Феникса он и вовсе привез жену, белокожую и утонченную даму из императорской семьи. Свадьбу сыграли быстро, потом про жену и дворец как-то подзабыли, решая многочисленные проблемы, которые так и сыпались одна за другой. Лишь на третий год правления под девизом Строгий взгляд император Лиху обратил внимание на свой дом. Мэй тогда слегла от переутомления и две недели не появлялась во дворце. Вернувшись, она застала странную картину. Вся площадь перед дворцом была заполнена безусыми и безбородыми мужчинами в дорогих одеждах. Они стояли на коленях, некоторые распростёрлись ниц, другие бились головами о каменную мостовую, и все взывали к милости императора. Евнухи: "Мэй, ты вернулась!" приветствовал ее Тидань. Как обычно, он находился не на троне в зале Верховной гармонии или зале сохранения гармонии, а на улице в любимом дорожном платье и сапогах, возвышаясь на голову над своим окружением. Рядом кланялись еще несколько евнухов, и все пытались что-то ему донести, но император Лиху легко раздвинул их одной рукой, мимоходом уничтожив магические щиты и подошел к Мэй. Представляешь, пока я как бестолоная нищий вымаливаю крохи денег у разномастных императоров, в моем собственном доме живут настоящие богатеи, их всех кормлю, оказывается, я, пою я, одеваю тоже я. А знаешь за что? За что? Бледну улыбнулась Мэй. За то, чтобы они меня научали как жить. Поодаль виднелась тоненькая и роскошно разодетая фигурка императрицы в окружении 20-30 девушек. Вот ты Эти дань ткнул в первого попавшегося евнуха. Что делал ты? Бедолага склонился ниже, спрятав кисти рук в глубокие рукава. Этот рап из третьего церемониального ведомства отвечает за музыкальное сопровождение радостных церемоний. В моем подчинении музыканты дворца всего сто двадцать человек. Вот-вот, слышишь? Тидан чуть не запрыгал от восторга. Всего один ответ, а сколько тут всего? У меня есть церемониальное ведомство. У меня есть евнух, который отвечает за радостные церемонии, а значит, есть еще и грустные, и печальные, и сердитые, и еще пропасть знает какие, причем он отвечает только за музыку, а есть еще такие же, кто ответственен за танцы, песни, еду, одежду и цветы на этих церемониях. А еще у меня есть 120 бездельников, которые играют на этих церемониях. Ты же знал про ведомство, буркнула Мэй. Мы это учили. А ты знаешь, сколько у меня евнухов? Нет. Ты знаешь, что у меня есть целая тысяча наложниц. Все девственницы красавицы, у каждой есть служанка или даже не одна. Отдельная комната, наряды, цветы, украшения. И тут тидань перешел даже не на крик, а на рёв взбешённого быка. И все это, когда полстраны живет в проголодь, а я, как полнейший идиот, бегаю по Кеняну и ищу, откуда взять деньги на строительство нормальных дорог. «О, тысячелетний властелин, Евнухи попадали на колени, как подкошенные. Все это достойные девушки из достойных семей, вы не можете оскорбить их семьи отказом. Я не могу, взбеленился Тидань. Я не могу свергнуть династию могу, убить семих хвостую лису могу, родиться в семье овцеводов и сесть на трон могу, а обидеть знатных уродов, которые сбежали из собственной страны, не могу. Мэй дотронулась до виска, Ее голова снова дико разболелась. "Месь сын неба", грубовато позвала Ука. "Всех выгнать или несколько штук оставить?" "Кого?" недопонял Тидань. "Наложниц. Тебе одной жены будет достаточно или еще парочку на всякий случай оставить?" Он оглянулся на императрицу, глубоко вдохнул, насильно подавил гнев и ответил уже спокойно. "Штук пять оставь. Все равно кого. Выбери, которые познатнее. Остальных вернуть в семьи, но только с тем имуществом, с которым пришли." Уверен, у одного из этих бездельников есть точные списки. И евнухов выкинь тоже. Оставь только тех, без кого совсем все развалится. Каждому разрешить взять только те вещи, которые уместятся в руках. Не я так целый год буду заниматься только евнухами, ответила Ука. Ты разберешься». И Ука разобралась. Она собрала имена всех евнухов, вычеркнула всех, кто ниже определенного ранга, затем вызывала оставшихся по одному, просила сказать, чем конкретно он занят. Кого кроме него следует оставить во дворце и почему? Затем выбрала тех, про кого чаще всего говорили как про незаменимых, остальных выгнала. 200 томов уложения о церемониях, где был подробно прописан весь быт императора, принцев и гарема, отнесли в исторический архив. Не сожгли лишь из-за учителя Куна, который всегда был против уничтожения книг. Пусть мои потомки прочитают его и порадуются, что мне пришлось соблюдать сотни предписаний только и сказал Тидан